Глава пятая. Профессор университета, доктор Штраус, Абеляр и Элоиза. С паном Фолтоном я познакомился на его домашнем концерте, в котором принял участие наш любительский профессорский квартет. Два профессора, один председатель суда и наша замечательная первая скрипка «Симон». научный сотрудник института анатомии, в котором я играю на альте. У него в доме часто давались музыкальные вечера с очень приличной программой. Когда мы кончили музицировать, пан Фолтен, узнав, что моя специальность сравнительный истории литератур, увлёк меня в соседнюю комнату. Он произвёл на меня впечатление образованного, богатого и благородного молодого человека, питающего любовь к музыке и ко всему прекрасному. Итак, он отвёл меня в сторону и начал говорить, что восхищён историей Абеляра и Илоизы, и хотел бы написать на эту тему роман или даже оперу. Не буду ли я столь любезен и не расскажу ли ему немного об Абеляре и его эпохе? Чистая случайность, но одиннадцатые и двенадцатые столетия с их схоластикой и расцветом монастырей в некотором роде мой конек. Боюсь, что тогда я несколько увлекся и совсем как на лекции стал трактовать вопросы средневекового номинализма, анализировал глоссула и суперпорфириум и даже пустился в полемику с Саш Медлером. Я беру на себя смелость утверждать, что письма Абеляра и Иолаизы хотя бы отчасти подлинные. Glossulae super Porfirium. Glossae ad Porfirium. Перевод с латинского. Пан Фолтон слушал, будто всё это его чрезвычайно занимало. Хотя не знаю, как могли послужить для его оперы Абеляровы Глоссолас или Интродукцио ин Теологиам. Но я, войдя в профессорский раж, об этом и не думал. Интродукцио ин Теологиам введение в теологию, перевод с латинского. Я даже пообещал ему, что если его так интересует эта история, Я снабжу его соответствующей литературой для изучения вопроса. Пан Фолтон пришел в восторг и заранее благодарил. Мне очень понравилось, что композитор или поэт так серьезно относятся к интересующему его сюжету и пытаются овладеть им, как специалист. Поэтому я послал ему целую кипу источников, различные обеляровские издания. «Хаус Рата» карьера и еще кое-что. Некоторое время спустя я его встретил и спрашиваю, как, мол, поживает Элуиза. Пан Фолтон сообщил мне, что трудится над ней неустанно. Любовь Абеляра и Элуизы — это благороднейшая и увлекательнейшая тема для оперы, какую только можно себе представить. Меня это порадовало. 19 век с его конфликтом духовного устава и человеческих уже отчасти преднересансных факторов поистине драгоценная эпоха. Я не хотел просить его вернуть первые источники, коль скоро они смогут послужить ему источником вдохновения или руководством. К сожалению, позднее я потерял его из виду. Так что уже не мог послать ему новое критически комментированное гейерское издание трактата Абеляра De unitate et trinitate divina. Там было любопытное замечание насчёт того, почему Абеляр был заключён в монастырь. De unitate et trinitate divina о единстве и троичности Бога. Перевод с латинского. Позднее я с глубоким прискорбием узнал, что пан Фолтен скончался в нищете. Мои книги, в частности редкое и ныне недоступное издание Кузена 1849 года, после его смерти, по всей вероятности, погибли. Жаль. Очень жаль, что молодой, подававший надежды композитор, по-видимому, не закончил свою оперу об Абеляре. Илаизи. Это поистине редкий случай, когда художник подошёл к материалу, увлёкшему его, с такой глубокой серьёзностью и профессиональной подготовкой.